Преданный им. И мне было все равно, какие чувства он испытывает. Все время, пока двигалась очередь, я как могла, не принужденно, болтала с подругой, кажется, это была Матильда, и старалась не смотреть в его сторону. Но когда я несла тарелку на стол, Томи приблизился сзади и быстро сказал: «Кэт, если ты думаешь, что я вру, ты ошибаешься. Именно так оно и было. Я все тебе расскажу, если ты мне позволишь». Не болтай чепуху, Томми. Кэт, я тебе все расскажу. После ланча я буду около пруда. Подойдешь, все услышишь. Я укоризненно на него посмотрела и отошла, ничего не ответив. Но, кажется, уже допускала возможность, что он сказал правду насчет мисс Люси. И к тому времени, когда мы с подругами сели за стол, я начала прикидывать, как бы мне ускользнуть потом на пруд, не привлекая внимания. Глава третья. Пруд находился к югу от корпуса. Чтобы к нему попасть, надо было выйти через заднюю дверь и пройти по узкой извилистой тропинке, раздвигая сильно разросшийся папоротник, который загораживал дорогу даже ранней осенью. Или же, если поблизости не было опекунов, можно было срезать через заросли ревеня. Так или иначе. У пруда тебя ожидало сонное спокойствие, утки, камыш, ряска. Для секретного разговора это место, однако, не очень годилось. В Сто раз лучше была очередь на ланч. Во-первых, пруд хорошо просматривался из корпуса. Кроме того, никогда не угадаешь, как пойдет по воде звук. Если кому-нибудь захотелось бы подслушивать, надо было только прошмыгнуть по дальней тропинке и спрятаться в кустах на той стороне пруда. Но ведь я сама о б о р в а л а том м и в о ч е р е д и на ланч, так что теперь привередничать не приходилось. Хотя стоял октябрь и уже не первые числа, день был солнечный, и я решила сделать вид, что гуляю там просто так и на том мина тыкаю с ь случайно. Может быть, потому что я настроилась так себя вести? Хотя понятия не имела. Смотрит кто-нибудь или нет? Я не стала садиться, когда наконец увидела его сидящим на большом плоском камне поблизости от воды. Одежда, на н нас помню, была своя. Значит, была пятница или уикенд. Во что именно одет был Томми? Сказать теперь не могу. Скорее всего, на нем была одна из потрепанных футболок, к о т о р ы е он носил даже в прохладную погоду. А я совершенно точно была. в тренировочной куртке на молнии, которую приобрела на распродаже в первом старшем. Я обогнула камень и стала спиной к пруду, лицом к корпусу, чтобы заметить, если в окнах начнут появляться лица. Потом мы несколько минут говорили о всяких пустяках, как будто в очереди на ланч ничего не случилось. Не знаю, кому Томми или возможным зрителям это предназначалось, но держалась я нарочито обыденно. Я один раз даже пошла было дальше, вроде как продолжать прогулку, но тут на лице у Томми изобразилось чуть ли не отчаяние, и я мгновенно раскаялась. Получалось, что я дразню его, хотя у меня этого и в мыслях не было. И я спросила, словно только что вспомнила: "Кстати, о чем т о ты начал тогда говорить насчет мисс Люси? А, да." Томи уставился мимо меня на пруд. Тоже д е л а я в и д что совершенно об этом позабыл. Мисс Люси, было дело. Мисс Люси по праву считалась в Хелшеме самой спортивной опекуншей, хотя по ее виду не всякий мог бы такое предположить. Коренастая, она чем-то напоминала бульдога, ее черные волосы странно росли вверх и никогда не закрывали ни ушей, ни короткой толстой шеи. При этом она была очень сильная и натренированная, и даже в старших классах мало кто из нас, включая мальчишек, мог тягаться с ней на беговой дорожке. Она великолепно играла в хоккей на траве и не уступала парням старшего возраста на футбольном поле. Помню, однажды Джеймс Б. попытался, когда она вела мяч, остановить ее подножкой, но не тут-то было, сам полетел на траву. Когда мы были в младших классах, она обращалась с нами совсем не так, как мисс Джеральдина, которая могла утешить в беде. В младших она вообще мало с нами разговаривала. Только повзрослев, мы начали ценить ее. Сумму.